Глава 13. Обручальная. Ноги принесли меня в комнату с музыкальным центром, и я, врубив Никельбек, плюхнулась на диван, пытаясь расслабиться и трезво оценить новость. Я беременна? Да этого просто не может быть. Не может быть и всё. Оборотни не беременют вот так. Сами же мне рассказывали, что у некоторых пар вообще детей никогда не рождается. Раш богине, это всё они, С -с -с, дряни. Это уже не игры, это уже издевательство какое-то. И что дальше? Что они придумают завтра? Меня реально инопланетяне похитят. Идиотизм. Расслабилась. Всем бы так расслабляться. И что теперь? Well. М. Mm. Шаря взглядом по потолку, я снова не могла себя заставить на него посмотреть. Это ненормально. Я только решила, что всё начинает налаживаться, как вдруг это. Это новость. И снова ни шага в сторону. Снова всё решено за меня. Но я-то не хочу. Я хочу сама. Well. Всё так плохо. Пройдя в комнату следом за мной, Герик был серьёзно обеспокоен моим поведением и состоянием, хотя и сам был шокирован не меньше меня. Я видела это, чуяла, но реагировать адекватно и уж тем более быть благодарной за его беспокойство не могла. Единственное, что я смогла, это не огрызнуться, а ответить более или менее честно и нейтрально. Ну, если честно, то не могу вообще понять, как. Не хорошо, не плохо, просто никак. Я в шоке. Сильно. Так не бывает, так просто не бывает. Ты думаешь, что уже опустившись прямо на пол, мужчина взял мою руку в свои. Апёс его знает. Я вообще думать не могу. У меня просто это в голове не укладывается. У меня тоже. Но знаешь, если это правда, то я Ты не представляешь, как я хочу, чтобы это оказалось правдой. Почему? Всё-таки повернув к нему голову, я задачано посмотрела на изумлённого моим вопросом мужчину. Почему ты ещё спрашиваешь, почему? Да, спрашиваю. Начав заводиться непонятно от чего, я зло поджала губы. Ты думаешь, всё так просто? А всё не просто. Ты не хочешь? Да хочу я, я всё хочу, но не так. Ты просто не понимаешь, как меня бесит, что они всё решили за нас. Какое право они имеют решать за нас? Почему бы им просто не оставить нас в покое? На последних словах, сорвавшись на крик, Яна начала рычать и шипеть, чувствуя, что зверь прорывается наружу. Её тоже выводило из себя вся эта нелепая и, судя по всему, подстроенная богинями ситуация. Перестань. Моментально стянув меня с дивана к себе на руки, Ирик крепко меня обнял и начал успокаивающе поглаживать. Не надо. Ну давай. Давай, если хочешь, подождём подтверждения, когда станет точно известно. А пёс его знает. Пытаясь успокоиться, я лихорадочно припоминала все признаки и сроки. Наверное, не раньше, чем через 3-4 недели. А ваши сроки отличаются от обычных человеческих? Нет, всё абсолютно одинаково. Хотя, если хочешь, Я могу проконсультироваться у знающих лиц. И, если честно, я не хочу никому говорить об этом. Вообще, хочу сначала убедиться сама. Ты представляешь, что тогда начнётся? Это же немыслимо. Да, но и снова звонок телефона прерывающий наш невероятный диалог о моей возможной беременности после первой же ночи. Слушаю. Да. Еду. Недовольное шипение после сброса вызова и виноватый взгляд уже мне. Мне необходимо уехать. Да, конечно, езжай. Я всё понимаю. Но мы и договорим. Угу. Well, посмотри на меня. Эрик дождался, когда я сомневаясь уже во всём, посмотрю в его серьёзные и уверенные глаза и чётко продолжил: "Без глупостей. Я тебя очень прошу. Хорошо?" Угу. "После обеда должны подъехать ваши учительницы, так что будь готова". Я согласно кивнула, и он нежно поцеловал меня в нос. "Умничка, не бойся, золотка". Я с тобой. Моё третье подряд угуканье и кислое выражение лица не оставило его равнодушным. Встав с пола и подняв меня, Эрик потянул за собой, не объясняя куда. О, на кухню. Савелий слушать и выполнять. Господин комиссар явил свой командирский характер, и тон во всей красе. И убирающийся со стола домовой послушно замер, внимая указаниям. Хозяику накормить, успокоительным чаем напоить и спать уложить. И не приведи проматерь, если до моего возвращения с ней хоть что-то случится. Конечно, хозяин, всё будет сделано, хозяин. Частые И мне кажется, даже радостные кивки Савелия дали понять, что указания будут выполнены в точности, даже если я вдруг вздумаю сопротивляться. Well. Я тебя очень прошу. Не чуди. Снова притянув меня к себе и дождавшись моего ответного взгляда, мужчина закрепил свою просьбу поцелуем. Я постараюсь закончить пораньше. Всё, завтракай и отдыхай. Опять усадив меня за стол и проследив, чтобы домовой начал накладывать мне на тарелку, Эрик довольно кивнул и ушёл собираться. Хозяйка, я так рад, так рад. Поймав мой кислый взгляд в ответ на его радостное щебетание, Савелий моментально понял, что его радость немного не ко времени и сменил тему на более нейтральную. Выкушайте, хозяюшка, кушайте. Вам сейчас за двоих надо. Поперхнувшись чаем, посмотрела на стол ещё тоскливей. Он мне теперь вообще проходу не даст. Хм, да. Вспухла мать. И это только начало. Спасибо. Без особого удовольствия съев завтрак и выпив положенную кружку успокоительного чая, Я нашла в себе силы благодарно кивнуть и поплылась наверх. Мне действительно стоит поспать. Как говорится, переспать с этой новостью. Глядешь, когда проснусь, она мне не покажется настолько убойной. Уже закутываясь в одеяло, я поняла, что неосознанно выбрала спальню Эрика. Да уж, недолго я была свободной. Как глупо получилось. Снова туман, а не сон. Кто на этот раз? О, господин Икарий. Ну и что надо на этот раз? Мало уже сделанного? Почтения к чужому богу я не испытывала ни капли. Наоборот, во мне зрело злобы и раздражение на то, что меня не считают за личность, а так беспарадонно вмешиваются в мою и не только мою жизнь. Как они смеют? Почему не оставить нас в покое? Интересно. Интересно. Обходя меня по кругу и внимательно вглядываясь почему-то именно в район живота, лис щурился настолько довольно, словно это он отцом станет. Даже страшно стало. Неосознанно прикрыв живот руками, зло ощерилась Не позволю. Да не суитись ты. Ничего я вам не сделаю. Довольно и немного лаящий, рассмеявшись, лис взмахнул рукой, и с его лапка мне полетела искра, мгновенно впитавшаяся в кожу на запястье. Через секунду после того, как она впиталась, вместе попадания начался зуд. переросший в весьма болезненное жжение и проявился контр тёмно-коричневой лапки, обычные такой звериные лапки. Это ещё что за хрень? Подарочек дочки на счастье. Хитро подмигнув, лис пропал, а я провалилась в обычный сон. Ненавижу богов. Господин комиссар, у вас всё в порядке? Светлана выразила общую мысль, и на начальники скрестились пять пар озадаченных и обеспокоенных глаз его заместителей. Чем вызван столь странный вопрос? Вы улыбаетесь. Ведьмочка съёжилась под мгновение ставшим ледяным взглядом и первая отвела глаза. Но ведь это правда. Вы никогда раньше и уже совсем шёпотом добавила. Мм, не улыбались. Так. Как ставший уже ехидным прищур синих глаз заставил девушку неуверенно заилозить. Мм, вы такой счастливый. Мм, да. выдав ещё несколько аналогичных задумчивых похмыкиваний, мужчина едва сдерживая смех, перевёл взгляд на остальных. Нельзя? На перебой зазвучали заверения, что, конечно же, можно и даже нужно, а затем раздался неуверенный и абсолютно неожиданный вопрос от волчицы. А свадьба будет? После вопроса, когда в комнате наступила обескураженная тишина, в центре внимания оказалась уже она, ведь кроме неё никто не слышал тот самый телефонный разговор. Несколько минут заместители недоуменно, но всё так же молча переглядывались, а затем уже пять пар алчущих информации глазскрестились на снова невозмутимом начальнике. Секунды напряжённого затишья шли одна за другой, и когда любопытство окружающих достигло пика, и присутствующие начали нервно переглядываться, последовал уверенный ответ. Будет. О, сколько я проспала. Уже стемнело. Ну я и спать. Поморщившись от зуда в правом запястье, потёрла место раздражения. Ох, ухма, твою. <къем> Надо будет попросить снежного научить меня ругаться по-фински. А это, правда, подарочек. Татуировка маленькой лапки. И что теперь? Моя ещё не рождённая дочка, а я уже уверена в том, что действительно беременна. Кто она теперь после всех этих подарков? Я и до этого-то не знала, что думать. Я и ведьма, я и оборотень. Дочь станет такой же. А теперь неужели лисицей? Но такого ведь не бывает. Играки чёртовы. А инструкцию? Нет, я уже не против самого факта беременности. Можно сказать, переспала и смирилась. Да и снежный будет идеальным отцом, лишь бы не заболевал потом. Ну и что насчёт остальных? Нам позволят? Ох, сомневаюсь. Ещё. А не запрёт ли он меня теперь в доме под лозунгом "Безопасность прежде всего"? Убью богинь. Гадины. Пусть только зыкнётся свободу беременным пумам. Вел проснулась. Ну вот, как говорится, вспомнишь Да. Будешь вставать? Хм, да, конечно. В секунды натянув шорты под его внимательным взглядом, я подошла к мужчине и доверчиво прижалась. Как прошёл день? Хм. Можно сказать, что неожиданно. Хмыкнув, видимо, своим воспоминанием, Эрик легко поцеловал меня в щёку и потянул на выход. Наши новые жильцы уже приехали и расселились. Слышишь? М? А. Да. Стоило нам открыть дверь, как до нашего чуткого слуха тут же донёсся звонкий смех моей старшей. Они там чем занимаются? Если я правильно понял, то Танюшка учит Даниила смеяться громко. весело подмигнув, снежный потянул меня за собой. Идём, сама увидишь. О да. Мальчишку посадили в гамак, сверху на нём сидел хохочущий Тимошка, а пиратка Татьяна размахивала воображаемой саблей и горланила песенку из мультика Остров сокровищ. Да, отрываются детки. О, и взрослые здесь. Руслана, не решаясь оставить сына одного, с улыбкой присматривала за всеми. А Лидия Алексеевна и Савелий, устроившись на диванчике, переговаривались на тему способов запекания пирожков и наиболее удачных начинок. Очаровательно. И мы, вышедшие из спальни за ручку. Эпично, я бы сказала. Мамуль, на бартаж! Проснулась А мы тут пиратим, и снова по всему дому разнёсся задорный смех после того, как на нас обратились взгляды всех присутствующих. Савелий добродушно улыбнулся, пряча довольные глаза в кустистых бровях. Лидия Алексеевна посмотрела немного удивлённо, приветственно покивав. А Руслана так вообще настолько высоко приподняла брови в немом изумлении, что они потерялись у неё в чёлке. Ну да, для них, наверное, удивительно, что ещё вчера мы были здесь гостями, а сейчас мои пальцы в тёплой и надёжной ладони хозяина. А я и не прочь. Здравствуйте. Тепло улыбнувшись в ответ, я кивнула, а прислушавшись к призывно урчащему желудку, произнесла зоветная: А вы ужинали? Да, примерно с час назад. Уже к восьми, ты действительно проспала весь день. Пойдём покормлю. Да я сама идём, идём, за одно и поговорим. Надеюсь. Понятный нам обоим синхронный хмык, и я расплылась в улыбке, стараясь не слишком откровенно хрюкать. Угу. Уже сутки поговорить пытаемся. Нет, нам категорически нельзя оставаться наедине. Стоило нам зайти на кухню, как все мои воинственные мысли о свободе в мгновение улетучились под тёплым взглядом его нежных глаз. А уж от поцелуя и я вовсе забыла, зачем мы собственно сюда шли. Мр. О, а желудок не забыл. Садись. Почти насильно усадив меня за стол, через несколько секунд передо мной поставили ароматное жаркое. Мм. Всё, меня нет. Какой бы большой ни была порция, но я её умяла за милый мой. Счастье есть. А кофе? Ну чуть-чуть. М? -чуть. Ну нет так нет. А жаль. Мой горестный вздох чуть-чуть растопил ледяное сердце барса и передо мной словно из ниоткуда появилась конфетка, шоколадная. Не совсем та замена, но "Ладно, говорил котяра. Наелась или ещё?" Заботливо уточнил мой котик, на что я отрицательно мотнула головой. "Нет, спасибо." Заживав сладкое утешение, я поставила локти на руки и спрятав лицо в ладонях, не прикрытыми оставила лишь глаза. Их же я довольно прищурила и наклонив голову набок, внимательно разглядывала сидящего напротив мужчину. И это всё моё. Ур. Вел. М-м. Что у тебя на руке? Озадаченно нахмурившись, Эрик тут же встал и обогнув стол, сел рядом. Откуда? О, весьма забавная история. Хотела бы сказать, что от верублюда, но вы. От лиса. Мне, похоже, спать вообще противопоказано. В двух словах описав свой сон, я снова подпёрла голову рукой, на этот раз одной левой. Правую исследовал задумчивый Эрик. Что это может значить? Даже не представляю. Знаешь, стоит съездить к моему знакомому лису. Помнишь, мы у него обедали? Хироки. Он уж точно во всём этом разбирается. Уверенный кивок своим словам, А затем, снова задумчивая: "Значит, ты всё-таки уже беременна?" "Похоже, что да." "Вел. Я не хочу тебя торопить, и не думай, что я пытаюсь на тебя давить или как-то воспользоваться ситуацией, хотя согласен, выглядит это именно так." Заинтриговав меня началом, мужчина хитро улыбнулся и Из кармана его брюк на его ладонь легла коробочка с открытой крышечкой. Ого. Нет, не так. Ого! А снежный тем временем продолжил: "Но ты мне поверишь, если я скажу, что это моё самое, если так можно выразиться, заветное желание. Обещай подумать. Только не расстраивайся. Моя молчаливая и задумчивая медитация на кольцо в его ладони, похоже, заставила его занервничать. Вот только что сказать, что называется без комментариев. Не ожидала я, если честно, безумно приятно, но одновременно капельку боязно. Но это ведь не обручальное, а зачем? Оборотни тоже женятся. Ведь и так же всё понятно или нет. Взяв кольцо в руки, я рассматривала затейливое переплетение, дорогое и очень красивое. Но зачем? Well, ты только не пугайся сразу и не рычи. Но я действительно тебя люблю и прошу тебя выйти за меня замуж. Вот так. В глазах резко потемнело, и я пошатнулась, а когда вновь себя осознала, то обнаружила себя на коленях у снежного, с тревогой вглядыющегося в моё резко побледневшее лицо. "Эл, солнце моё, не надо меня так пугать. Ты не хочешь? Ну хорошо, давай не будем". Похоже, его действительно расстроила моя нестандартная реакция. Я же просто не могла подобрать нужных слов. Но не умею я так быстро. С утра одно шокирующее известие, во сне второе непонятное происшествие, к вечеру так вообще любят и замуж зовут. А чуметь просто? Нет, в смысле, да. Чёрт. Можно я подумаю. Конечно, ты в порядке? Может, лучше снова в постель? Нет. Нет, не стоит. Отрицательно замотав головой, обняла своего снежного так крепко, как только могла. Я всего три слова, но как же трудно их порой бывает сказать. И уверена ли в этом я? Неправильно всё это. Вот Ёшкин пёс. Да. Сказать "люблю" я так и не смогла, а поэтому спросила иное. А для чего всё-таки кольцо? В принципе, и ни зачем, но это знак того, что ты согласна. Это не свадебное, то, которое надевается собственно на церемонии бракосочетания. Это обручальное, его носят невесты. Я не хочу тебя торопить или принуждать. Ты действительно должна решить сама. Насчёт свадьбы и даты тоже. Всё, как захочешь. М-м, а на какой палец? На безымянный правой руки, как и свадебное. Отказываться? Бред. Я знаю, что не смогу без него. И если сказать вслух те самые слова, я ещё трушу, то молча намекнуть ему на то, что я их чувствую, я уже могу. Всем телом чувствуя его напряжение в ожидании моего решения, я улыбнулась, пряча под ресницами смущение и надела кольцо на палец. Облегчённый вздох и невероятно сладкий поцелуй завершили почти торжественную церемонию помолвки.